Маркиз прислал чек на 600, который ему дал за Морланда твой отец. Сам он и Барт дали по 250. Помещик дал 500. Бедвин и сэр Тимати по сотне. А епископ дал 20 и свое благословение. Так что для начала у нас 6820 с одного комитета. Не так уж скверно. Думаю, что дело пойдет.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 «Квартал весь разваливается, 500 фунтов на каждый дом, и то будет мало». Я в тот вечер напустил на него дядюшку, и он совсем растаял под влиянием Хиллери. Но на следующее утро был сильно сердит. Говорил, что раз он подписал вас звание, его имя появится в газетах, а это будто бы может повредить ему. Подумают, что я с ума спятил. Но, в общем, в комитет он вступил.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 А рисунок твой окантован и висит у меня над письменным столом. Очень хорошо получилось. Твой отец прямо поразился. М. Над письменным столом золотое яблоко. Вот ирония. Бедный Майкл, если б он знал. Письмо отца было короткое, как и все его письма. Дорогая моя дочь, твоя мать уехала домой, а я пока остался на Грин-стрит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 Прочь в большой город с его миллионами жителей и интересов. Неприступный, равнодушный, как судьба. Она сошла у Кенсингтонгского сада. Может быть, если нагуляться до боли в ногах, перестанет болеть сердце. И она пошла быстро, не глядя на цветы нянюшек, на почтенных старичков и старушек. Но ноги у нее были крепкие, и она слишком быстро дошла до угла Гайд-парка.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 Почти что человечьи глаза, и все-таки нечеловечьи, потому что смотрело ими создание понятия, не имевшее логики. Современный художник не мог бы изобразить такие глаза. У китайского живописца, работавшего столько лет назад, были и логика, и чувства традиции. Он увидел беспокойство зверя под более острым углом, чем то доступно людям теперь и запечатлял его навеки. А Флёр, прелестная в ярко-зеленом халатике, прикусила уголок губы и пошла в свою комнату одеваться. Она выбрала самое красивое платье. И если заветное желание ее невыполнимо, если нельзя получить то, от чего она стала бы и спокойной и логично пусть будет хотя бы удовольствие, быстрота, развлечение.